новые песни нового будущего, вместо послесловия. Двадцать третьего июля я приехал в Склив, подошел к сестре в приемном покое и показал удостоверение, красную габешную корку. Большого впечатления она не произвела. Здесь пролегала граница между жизнью и смертью, так что вещи важные и опасные для мира живых Не играли роли для тех, кто заглядывал за эту границу и не раз видел другую сторону. Корки да корки, подумаешь. Когда человек знает настоящую ценность, ему хоть КГБ, хоть бриллиант с размером с кулак — все одно — суета и томление духа. «Леонид Сульповар дежурит сегодня?» — спросил я. «Дежурит», — спокойно подтвердила сестра. «Мне нужно с ним поговорить». Подождите, он сейчас пациента осматривает. Присядьте, как освободиться, я вам скажу. Пришлось подчиниться. Я сел на лавку и стал ждать. А сестра убежала по своим делам. Минут через двадцать она появилась снова, встала посреди зала и начала оглядывать ожидающих. Я поднялся, и она тут же махнула мне рукой. Идите сюда, вон он в коридоре стоит. Хватайте скорее, а то убежит сейчас. Я увидел крепкого невысокого человека в белой шапочке и расстегнутом халате. Черные, не слишком короткие волосы, черные смеющиеся глаза, немного крупный нос. Он говорил с человеком без халата, наверное, с пациентом. «Вы ко мне?» — обернулся он ко мне. «Да», — подтвердил я. «Вы сульповар?» «Есть такое», — согласился он. «Надо поговорить». Но мы уже разговариваем. Улыбнулся он и повернулся к собеседнику, с которым говорил до этого. Андрей Федорович, все делайте, как я сказал, и выздоравливайте скорее. Леонид, дело очень серьезное, сказал я. Не сомневаюсь, у нас тут других и не бывает. Ну давайте, что у вас? Идите за мной в смотровой кабинет. Погодите, я не пациент, сказал я, когда мы прошли по коридору и скрылись от посторонних глаз. «Вот мое удостоверение». «Хм». Удивился он, пробежав по строкам глазами. «И что же вам надо, товарищ Жаров?» «Я по поводу Владимира Семеновича Высоцкого». Сульповар сразу напрягся, и взгляд его стал неприязненным. «Я никакой информации о нем не располагаю. Медицинских записей у меня нет, да и без постановления... Да погодите!» Перебил я. «Мне ничего не надо. Ни записи, ни информации». Ничего, я хочу, чтобы вы ему жизнь спасли. А что? Еще сильнее насторожился он. Володина жизнь в опасности? Конечно, в опасности. И кто же хочет ее прервать? Буквально впился он в меня глазами. Так, Леонид, вас не туда понесло. Это провокация, да? Послушайте, я просто хочу, чтобы вы его спасли. Состояние у него ужасное. Вы сегодня поедете к нему. Слушайте, что вынесете? Сейчас к вам Янкович с Федотовым заявится. Будут просить хлоралгидрат для Высоцкого. Федотов кольет одновременно успокоительное и тонизирующее. Вы понимаете меня? Сульпавар смотрел широко раскрытыми глазами. Возьмите Стаса Чербакова из реанимации и поезжайте с ними. Привезите Владимира Семеновича сюда. Здесь вы его сможете выходить. Иначе ему конец. Два дня и все. «Кто вы такой?» — спросил Леонид, пристально глядя мне в глаза. «Тот, кто хочет его спасти. Вы что, думаете, я собираюсь здесь в склейфе его убить? С ума вы сошли, что ли? Вы сейчас его сами увидите и все поймете. У него цианоз, язык западает, синюшность. Надо срочно делать что-то. Все еще опаснее, чем кажется. Привезите его сюда». Подключите ИВЛ, держите в медикаментозном сне в течение нескольких дней и выводите из организма все, что возможно. Подключайте необходимые препараты вплоть до наркотического ряда. Спасите его, у него сердце может не выдержать. Откуда вы все это знаете? – спросил Сульпавар. Да какая разница? Вам скажут, что интубация, ну то есть трубка, может повредить голосовые связки. Про риск пневмонии скажут. про необходимость согласия родителей. Уговорите их, и человечество вам памятник поставит. При искусственной вентиляции легких очень часто возникают пневмонии. В общем, все это довольно опасно, но другого выхода нет. Леонид! Раздалось позади нас. Сульпавар, к тебе пришли. Ах, вот ты. По коридору шагал Федотов в дымчатых черепаховых очках и Янкович. Леоня, пожалуйста, срочный вопрос. Не буду больше отнимать ваше время, твердо сказал я, сжимая руку сульпавару. Спасибо, доктор, за помощь и понимание. Я буду надеяться, что все получится. Мы все будем на это надеяться, ответил он и пошел на встречу новым посетителям. Я, разумеется, никуда не ушел, сидел в приемном и ждал, волновался, проигрывал состоявшийся разговор снова и снова, не мог понять. Все ли я сделал, все ли сказал, был ли максимально убедительным? Время. Теперь это могло показать только время. Оно как на золоте нилось невероятно медленно, как резина. Прошло больше двух часов, прежде чем я снова увидел сульпавара. Он вошел в отделение, и я бросился к нему навстречу. Привезли? Он взял меня под локоть и оттащил в сторону, туда, где нас никто не мог видеть. Откуда вы знали? «Леонид, вы привезли Владимира Семеновича? Где он?» «Нет, они сказали без согласия родителей нельзя». «Тьфу!» Я устало опустил голову. «Откуда вы знали?» Снова повторил он вопрос. «Ведь все было слово в слово. Как?» «Какая разница?» Махнул я рукой. «Хотя есть, есть разница. Вы понимаете, что если я так точно описал картину, я и исход могу предсказать так же точно». Он промолчал. Двадцать пятого ночью будьте готовы с бригадой реаниматоров или как там это у вас называется. Вы не врач? Нет, я не врач. Вообще не важно кто я. Важно чего я хочу. И я надеюсь в определенной точке наше желание сходятся. Вы двадцать пятого дежурите? Нет. Помотал он головой. Будьте здесь. Я позвоню. Во сколько? Между тремя и половиной пятого. «Обширный инфаркт. Я наберу 03. Вы сможете организоваться?» «Не сможете. Ладно, я позвоню со службы. Будьте здесь, будьте готовы. Подберите самых лучших спецов. Шанс будет только один. Леонид, только один!» Ничего другого не оставалось. По крайней мере, я не видел, что еще можно было сделать. Два дня я не мог думать ни о чем другом, только о предстоящих событиях. Точное время смерти было неизвестно — Как это возможно ли откачать, возможно ли вообще спасти, вытащить из того состояния, в котором он окажется? Миша, сказал я своему шефу, ты понимаешь, что все очень серьезно? Понимаю, кивнул он. Мне нравится Высоцкий, и я хочу, чтобы он выжил. А еще я понимаю, что это показ. Какой еще показ? недоумевенно воскликнул я. Такой, что ты показываешь, что знаешь не только о совершенных в будущем преступлениях, да? Плевать на это. Правда, я тебе другое что-нибудь покажу. Давай сосредоточимся на главном, хорошо? Миша, я очень прошу, без десяти три нужен официальный вызов от имени конторы. Нужно, чтобы приехал сульповар. У него будет подготовлена бригада. Слушай, сульповар это хорошо, но давай еще наших специалистов пошлем. У нас очень крутые доктора. Но там Склив. Ничего, пусть будет больше врачей. Одна голова хорошо, а десять лучше. Мы не знаем, во сколько именно все начнется, понимаешь? Да понимаю, понимаю я. Кивнул Михаил. Не переживай, полтора часа будут сидеть рядом. Лишь бы их не выгнали оттуда. Ничего, мы попросим, не выгонит. Ночью двадцать пятого я не сомкнул глаз. Мерил шагами сначала свой кабинет, а потом и кабинет шефа. Позвонил в склиф, мне ответили, что сульпавар сегодня не дежурит. На домашний номер дозвониться не смог, никто не брал трубку. Езжай, посоветовал Миша. На месте сориентируешься. Я поехал. Нет, сегодня не его смена. Помотала головой сестра, когда я появился в приемном покое. Да твою же мать! Он должен быть здесь, вы меня понимаете? Пойдите и проверьте. Вы голос на меня не повышайте, пожалуйста. — посуровила медсестра. — Я действую по должностной инструкции, а вы вообще непонятно, что делаете. Я вам русским языком объясняю. Сульповар сегодня не дежурит, у него завтра смена. — Я здесь, Лариса, меня Евгеньевич попросил подстраховать сегодня. Раздался позади меня знакомый голос. Это был Леонид. Мы отошли в закуток. — Послушайте, Александр, знаете... По прошествии двух дней моя убежденность и осведомленность в его глазах уже не выглядели особо мотивирующие. Так бывает. Человек два дня думал, размышлял и пришел к выводу, что поддался на эмоциональное давление и решил действовать по-другому. Мне кажется, неохотно сказал он, что все ваши доводы немного натянуты, что ли. Я сегодня вечером разговаривал с Федотовым, и мы считаем, что оснований для паники нет. Но тем не менее. Кивнул я. Вы здесь, да? Ну, знаете, я, конечно, сомневаюсь, но с другой стороны, сомневаетесь вы или нет, неважно. Мы все всегда сомневаемся. Главное, вы здесь, а значит, ничто не помешает вам приложить все усилия для спасения пациента, даже если вы и не уверены пока. Есть ли в этом необходимость? Правильно? Он хмыкнул. Значит, правильно, резюмировал я. Раз уж вы все равно здесь и вам не безразлична судьба этого человека, не постесняйтесь и поступите так, как если бы он, я не договорил, поступил, вызвав Элеониду, передали распоряжение выехать на малую грузинскую. Он сразу позабыл обо мне и опрометью кинулся готовиться к выезду. Через минуту другую скорая выехала, и я устремился за ней. Машина мне дал Михаил, так что я был вполне мобильен. У подъезда уже стояла одна медицинская машина. Я поднялся вперед и постучал в дверь. Она вскоре открылась, и я увидел страшно уставшего, невыспавшегося человека. Это был Федотов. «Что происходит?» — удивился он. «Это ошибка какая-то?» «Нет, никакой ошибки нет». «Но мы не вызывали скорую?» — покачал он головой. «Как вы здесь оказались?» «Был вызов», — ответил я. «Нет, мы не вызывали, я вас не впущу». Я достал корочки. «Корочки». «Бесполезно!» – не сдавался он. «Ордер имеется?» «Заходим!» – скомандовал я врачам и просто выдернул Федотова на площадку. «Что вы творите? Что вы делаете? Это провокация! Я милицию!» «Не вызовешь!» – жестко сказал я. «Хочешь, чтобы Володя выкарабкался? Не вызовешь!» Он посмотрел на меня, как на полоумного. «Иди!» – кивнул я на вход в квартиру. «Иди и следи, чтобы все было сделано правильно! Иди, не стой!» «Там Леонид?» — невпопад ответил он. «Иди!» Сам я не пошел. Ждал на улице, ехал за скорой в Склифф, сидел в коридоре у операционной. А уже позже, через несколько дней в Склиффе же, Сульповар сказал мне. «Пойдем, я тебя представлю Володе». «Как он?» «Знаешь, намного лучше. Я ведь тебе не поверил сначала. Думал, ты провокатор какой-то, а ты... Ладно, пойдем, я тебе уже рассказал». Что именно? То, что ты его спас? Нет, улыбнулся я. Я ведь ничего не сделал. Это вам спасибо и Господу на небе. Идешь ты или нет, скромник? Нет, покачал я головой. Не хочу, чтобы он чувствовал себя чем-то мне обязанным. Потом когда-нибудь познакомишь. Точно? Точно, точно. Посмотрите на него. Самоотверженный и скромный, да еще и наград не желает. Лучшая награда — это песни, которых никогда не было. Новые песни нового будущего. Постскриптум. Эта история выдумана от начала до конца. Все события, описанные в ней, являются плодом воображения. Все персонажи и названия, упомянутые в книге, вымышлены. Любое совпадение имен, должностей или других деталей случайно.